Глава десятая Первое правило эффективного производства – это разделение труда. Я этот труд сразу разделил. Петруху отправил собирать коряги, а сам отправился за короем мхом. Ну, как отправился? Решил сделать небольшой крюк, чтобы проверить ловушку у ручья. Еще издали я заметил, что ловушка сработала. Это было видно по выпрямившемуся деревцу, которое торчало вертикально, покачиваясь на ветру. Однако петля была пуста, и не было ни малейших признаков того, что в нее вообще кто-то попадал. Зато рядом с ловушкой обнаружились свежие следы чего-то мелкого, то ли белки, то ли еще какой-то зверушки. Судя по всему, этот зверёк наступил на спусковой механизм, проскочил мимо петли и убежал в полном здравии и прекрасном настроении. Я опустился на корточки и внимательно смотрел место преступления. Проблема стала ясна. Петля лежала плоско на земле и при срабатывании просто подлетела вверх, не успев затянуться вокруг лапы или шеи. Деревце выпрямилось слишком быстро, а петля была слишком свободной. Зверь из нее выскользнул, как мокрое мыло из рук. «Два ноль не в мою пользу», — пробормотал я, сплюнул и закашлялся с такой силой, что пришлось опереться рукой о колено и постоять согнувшись, пережидая спазм. Два провала подряд это удручало, но не удивляло. Проклятие метки неудачи никуда не делось. Ну и плевать, рано или поздно я доработаю силки и отведаю мясо. Как говорил мой научный руководитель в институте, каждая неудача — это бесплатный урок. Проблема в том, что бесплатные уроки иногда стоят дороже платных. Итак, анализ ошибок. Первая ловушка — материал не подходит для влажных условий. Вторая — неправильная геометрия петли и избыточная скорость срабатывания. Обе проблемы решаемы. Я сел на поваленное дерево, проигнорировав сырость и стал чертить палочкой на земле. Это была привычка, въевшаяся в подкорку за 45 лет работы. Любую задачу я начинал с чертежа, даже если это была схема расстановки мебели в квартире. Итак, что нужно учесть? Первая петля должна быть самозатягивающейся, то есть чем сильнее дергает зверь, тем крепче она держит. Скользящий узел, как на лосо. Второе. Петля должна стоять вертикально, а не лежать на земле. Тогда зверь, бегущий по тропе, сунет голову в кольцо, и при срабатывании петля затянется на шее. Третье. Скорость срабатывания не должна быть слишком высокой. Нужна не мгновенная отдача, а плавное, но мощное затягивание. Четвертое. Материал должен быть прочным и не бояться влаги. С материалом я решил вопрос неожиданно легко. У ручья, где я вчера копал корни, я наткнулся на заросли ивы. И не просто ивы, а старого куста, у основания которого обнаружилась целая борода тонких, но удивительно прочных побегов, длинных, гибких, идеально ровных. Ивовые прутья не боятся воды, а если содрать с них кору и скрутить вдвое, получается шнур, который по прочности вполне сопоставим с веревкой». Я нарезал десяток прутьев, ободрал кору, отобрал самые тонкие и ровные, скрутил попарно. Получившийся шнур я протестировал, обмотав вокруг ветки и повис на нем всем весом. Весу в этом истощенном теле, прямо скажем, было немного, килограммов пятьдесят от силы, но шнур выдержал. Отлично, теперь конструкция. На этот раз я отказался от стоячей петли на колышках и вернулся к пружинному механизму но переделал его полностью. Во-первых, взял деревце потоньше, не орешник, а молодую березку, которая плавно выпрямлялась при сгибании с нарастающим усилием, как хорошая возвратная пружина. Во-вторых, переделал спусковой механизм. Вместо двух Г-образных палочек использовал конструкцию из трех элементов. Колышек в земле, горизонтальная перекладина и косая распорка, которая удерживает систему в напряжении. Зверь задевает веревку-растяжку, распорка выскакивает, перекладина освобождается, дерево выпрямляется. Но главная хитрость была в петле. Я подвесил ее к горизонтальной направляющей из тонкой ивовой рогатки на высоте двух ладоней от земли. Петля стояла вертикально поперек тропы, и зверь, бегущий к водопою, неизбежно должен был просунуть голову в это кольцо. При этом растяжка от спускового механизма проходила внизу, на уровне земли, и срабатывала от прикосновения лап, а не головы. Я настраивал эту конструкцию часа два, трижды переделывал спусковой механизм, один раз чуть не получил березы по лицу, когда она вырвалась раньше времени, и к концу был мокрый от пота, трясущийся от усталости и кашляющий так, что казалось легкий, вот-вот вывалится наружу через рот. Я замаскировал конструкцию листьями, ветками и мхом. Проверил еще раз, что спусковой механизм не заедает. И отправился, наконец, собирать запчасти для стола. Пройдя сотню метров, я набрал полное ведро шишек, мха, камешков и прочего барахла и услышал крик. Ты где? Ау!» Орал Петруха, «Оно и понятно». «Разделились мы давно, а от меня ни слуху, ни духу». Ускорив шаг, я пошел на звук и спустя десять минут нашел моего товарища. На спине у Петрухи был мешок, набитый разнообразными корягами, а в левой руке он и вовсе тащил за собой длинное, звилистое бревно. «Фух, живой! А я уж было решил, что тебя волки схарчили!» облегченно выдохнул Петруха. «Живой, живой!» — кивнул я. «А тебе зачем это хреновина?» – спросил я, указав на бревно. «Так это ж, ты сказал, что всякие кривандюлины нужны?» «Ну вот я и прихватил». Растерянно начал оправдываться Петруха, явно боясь облажаться в первый рабочий день. «Выбрось, такие громадины нам ни к чему». «Как скажешь», – огорченно произнес Петруха, давая понять, что он уже давно таскается с этой оглоблей. Мы вернулись в деревню как раз к обеду. Стражники сидели на башнях и жевали бутерброды, свесив ноги. «Китайчаты-то опять воюют!» Равнодушно бросил стражник с оттопыренными ушами. «А когда они не воевали?» «Расплодились, что тараканы. Вот и лезут туда, где фель увидят!» Фыркнул мужик лет сорока пяти на вид с волосами, собранными в косу. «Хорошо, что к нам не лезут!» — кивнул ушастый. «Это кто тебе сказал?» — усмехнулся обладатель косички. Ясен, хрен лезут. Меня племяш на границе служит. Говорит, чуть ли не каждый месяц столкновение. щупает границы-то, но она знаешь что? На замке. Во! Он поднял вверх указательный палец, демонстрируя значимость сказанного. Ушастый заметил нос и замахал рукой. Петруха, а ты что-то ран проснулся? Хе-хе! дед тебя палкой по хребту приласкал и из дому выгнал? Ага, почти, усмехнулся мой товарищ. «Смотри, чтоб старый тебя палкой не приласкал. Ты уж два месяца обещаешь воротину поправить». Стражник цыкнул и потер шею, глядя в сторону. «Скажи деду, что воротину его завтра починю. Достал он уже бухтеть». «Не надо ничего чинить, я оружие все сделал», сказал Петруха с гордостью, посмотрев на меня. «Да ладно, ты?» приподнял бровь обладатель косицы, уставившись на меня. «А что ты ему тычешь, у него вообще-то имя есть?» – рыкнул Петруха. «Да не, я не с претензией, просто удивляюсь. Раньше-то Ярик и палец о палец не ударил бы без пузыря. А тут вон чё, трезвый, и и деду ворота справил», – ошарашенно произнес косичка. «Люди меняются», – улыбнулся я, пожав плечами. «Ну, дай бог, дай бог. А то, ежели древомир дубу даст, кто нам мебель делать-то будет?» «А так вон, замена», — по-доброму сказал стражник. Попрощавшись, мы отправились в мастерскую. Я открыл замок и запустил Петруху внутрь. «Мешок поставь у стены, а после возьми молоток и сколоти каркас. Вон доски валяются», — сказал я, указав на пол. «Без проблем», — кивнул Петруха, улыбаясь с каким-то детским восторгом. Я же оставил ведро входа и вышел на улицу, услышав ржание лошади. Подъехала телега, запряженная двойкой лошадей. На телеге сидели три крепких мужика в льняных рубашках с закатанными рукавами. «Здоровья, Ярик, поприветствовал меня мужик со шарамом над губой. «Борзят!» — сказал мебель тебе забрать. «И тебе не хворать серый, кивнул я. «Проходить! Все внутри!» Мужики спрыгнули с телеги, вошли в мастерскую и быстренько выволокли из нее лавки, полку и сундуки. Стол же они несли так, словно в их руки попал не предмет мебели, а икона. Разинутые рты, боятся дышать, грузят на телегу так бережно, как мать родную. «Иди, е-мать, что за красотень!» — с придыханием произнес грузчик. А -а -а, «Аккуратнее смотри, если ухо и дохаем их, борзят с нас в шкур спустит!» — рыкнул мужик со шрамом на губе. С горем пополам они погрузили стол, на телегу взобрались двое, придерживая стол слева и справа. Третий взял лошадей за вожжи и медленно повел по ухабам. «Все, бывай, Ярик, мы погнали!» Махнул мне один из грузчиков, и они медленно поехали к дому борзята. Я же вернулся в мастерскую и понял, что у нас нет досок. Вообще никаких. Обрезки есть, но мелкие, из них красивой композиции не выйдет. Да и денег на покупку досок у нас нет. Все, что было, ушло на лечение мастера. Я заметил, что Петруха вертит заготовки каркаса и так и эдак примеряя их друг к другу. Стало понятно, что он не самый сообразительный малый. Но, думаю, разберется, ведь две длинные, две короткие доски хочешь не хочешь, а сколотишь верно». А пока он развлекается, самое время наведаться к моему заказчику, или, вернее сказать, деловому партнеру. Выйдя из мастерской, я направился к дому купца и застал во дворе, где тот наблюдал за разгрузкой мебели. Двое работников осторожно снимали с телеги сундуки, и лавки и полку, а купец стоял рядом, скрестив руки на объемном животе и контролировал процесс с видом полководца, принимающего трофеи. Мой эпоксидный стол, единственный в своем роде, уже стоял под навесом, накрытый рогожей. Борзята то и дело косился в его сторону с выражением человека, который купил золотой слиток за медную монетку. «Борзят, Кузьмич!» — начал я, подходя и стараясь дышать ровнее, потому что после забега по лесу с мешком мха легкие посвистывали. «Нужно обсудить кое-что по производству». О, Ярик! Радостно всплеснул он руками и хлопнул меня по плечу. А я как раз тебя добрым словом поминал. Может, вспоминал? Поправил я собеседника, и тот расхохотался. <связывая> <связывая> Это тоже. Да! Кивнул он. Ну, давай, чего там тебя? А то мне в город скоро ехать, стол на показ выставлять. Мне нужна древесина, сказал я. Доски сухие, выдержанные. «Без сучков и свельватости. Длина не меньше двух метров, ширина двадцать сантиметров, а толщина в два пальца. Сосна или береза не принципиально. Борзята поднял бровь и усмехнулся. «Опа! Сапожник без сапог, что ли? Ты же в мастерской работаешь. У вас там дерево, завались!» Древомир прихворал, а из меня весьма паршивый лесоруб. «Если возьмусь рубить, возить и сушить древесину, то вы ближайшие стол года через пол увидите». Борзята почесал бороду и кивнул. «Полгода это долго!» Подумав он, продолжил: «Ладно, это не проблема. У меня своя на лесопилке трудится. Там своя сушильня имеется и доски всегда в наличии. Могу закупать для тебя по сходной цене». Борзята улыбнулся, и мне его улыбка не понравилась. «Двухметровые будут стоить по серебрушке за штуку». «Серебрушка за доску?» Я мысленно прикинул себестоимость одного стола и почувствовал, как радость от сделки с борзятой слегка поблекла. На столешницу нужно минимум две доски на основу и обжиг. Еще нужен брус на ножки. Если так подумать, то с такими ценами я в минус, конечно, не уйду, но буду очень близок к этому». «Отдай Петрухи четыре серебрухи. Борзято заберет еще минимум пять штук, и что останется? Восемь серебряников за то, что я буду рисковать своей жизнью? Да, недорого же стоит моя шкура. Придется торговаться». «Кузьмич, ты -то Ты на ком заработать решил? На деловом партнере?» Сказал я, сложив руки на груди. «Мне еще и брус нужен будет». Так ты и не дурак, понимая, что ты столы мои будешь продавать в разы дороже, чем покупаешь у меня. Ярик, ты меня пойми. Я же не могу из своего кармана тебе доски покупать. Доверительно произнес он, приобняв меня за плечи. Тут же что получается? Ты деревяху только сделала, мне нужно отвезти ее, арендовать место для выставки. За охрану опять-таки заплатить. Плюс налоги. Считай в минус для себя работу. И то лишь из уважения к тебе и Древомиру. «Сам-то веришь в то, что говоришь», — усмехнулся и глядя ему в глаза. Борзята помедлил, оценивая меня взглядом. Видать, пытался понять, удастся меня обдурить или нет, а после вздохнул. «Ладно, будут тебе доски, по шесть медиков за штуку, и брус по той же цене. Ты хотел сказать по три медика». Все-таки это общее предприятие, и затраты принято делить пополам. Услышав это, Борзята снова засмеялся. «А ты точно тот самый, Ярик! Я будто с самим Велесом торгуюсь!» «Кто знает, кто знает!» — улыбнулся я. «Черт с тобой! Будут тебе доски по три медика!» «По рукам!» — сказал я, протягивая ладонь. Завтра к утру привезут первую партию!» Кивнул он, пожав мне руку. «Расплатишься, когда столы сделаешь, я не тороплю». Попрощавшись с купцом, я направился в мастерскую, на ходу прикидывая график работы. Завтра утром поступят доски, днем отправимся охотиться на слизней, вечером зальем столешницу, послезавтра отполируем и соберем первый стол. Конвейер, как на заводе, только вместо станков руки — Вместо сырья — лесной мох и дохлые монстры, а вместо ОТК — отдела технического контроля — хитрющий купец. Вернувшись в мастерскую, я остановился на пороге и невольно улыбнулся. Петруха сидел на полу, скрестив ноги, как ребенок в песочнице. Перед ним лежала деревянная рама, та самая форма для заливки, которую я велел собрать. Рыжий детина с сосредоточенностью хирурга, выполняющего операцию на открытом сердце, раскладывал внутренние мох, камешки и кору. Язык высунут, брови нахмурены. Толстые и грубые пальцы, привыкшие к тяжелому труду, двигались неожиданной аккуратностью, подцепляя кусочки мха и укладывая их точно туда, куда нужно. Вернее, я бы выбрал то же самое место, что и он. Петруха меня даже не заметил, был настолько поглощен процессом, что весь мир за пределами рамы перестал для него существовать. Я такое видел только у детей, собирающих конструктор, и у реставраторов, восстанавливающих фреску. «Все, договорился», — сказал я, прислонившись к дверному косяку. «Завтра привезут деревяшки. Можем начинать охоту на слизни». «Ага, охоту!» – пробормотал Петруха, не поднимая головы и не отрывая взгляду от композиции. Его пальцы подхватили полоску березовой коры, свернули трубочкой и воткнули вертикально в пласт мха. Рядом он положил веточку с тремя листиками. Оценив результат, он сдвинул кору чуть левее. Потом он откинулся назад, посмотрел на свою работу и выдохнул. Прям как зеревце получилось!» Ствол с коры окрона из мха, и листики торчат, будто ветром колышет. Действительно, среди плоского ландшафта из мха и камешков Петруха соорудил миниатюрное дерево. Грубовато, конечно, но идея читалась мгновенно, и в этой грубости была та наивная красота, которую не подделаешь и не воспроизведешь, если специально стараться. «Знаешь, Петя», — сказал я, глядя на рыжую макушку, склоненную над рамой, «Что-то мне подсказывает, что мы с тобой сработаемся». Петруха, не привыкший к такому обращению, поднял голову и расплылся в широкой улыбке. Впервые за все время нашего знакомства он выглядел не как уволень, которого гоняет дед, а как человек, нашедший занятие по душе. Мы закрыли мастерскую и пошли по домам. Дом Древомира располагался в трех дворах от дома Петрухиного деда, поэтому шли мы в одном направлении. Петруха размахивал руками и рассказывал, какие еще композиции можно было бы сделать. Лес с речкой, горы с облаками из белого мха, морской берег из песка и ракушек. Потом он добавил, что море никогда не видел, но это не мешает ему фантазировать. Его энтузиазм был настолько заразителен, что я поймал себя на мысли, ведь из него может получиться не просто грузчик, а настоящий дизайнер если, конечно, направить эту энергию в нужное русло и не дать деду забить его под затыльниками. «Завтра в девять утра у мастерской», — сказал я на прощание. «Не опаздывай». «Буду как штык», — крикнул Петька уже с крыльца и скрылся за дверью. Я вернулся к Древомиру. Мастер лежал в той же позе, но дышал ровнее, и когда я вошел, открыл глаза. Не мутные, как вчера, а более осмысленные, с проблеском привычной строгости. Дал ему три ложки микстуры, потом девеселовый настой, от которого древомир скривился так, словно проглотил живую жабу. Накормил остатками картошки, сваренной утром. Мастер ел медленно, но с аппетитом. И это был хороший знак, потому что аппетит — это первый симптом выздоровления». После еды я растер ему грудь и спину борсучьим жиром, от которого пальцы потом не отмывались часами. Укутал тулупом и пошел в баню выигрывать для себя ценные часы жизни. Попарившись, я вернулся в горницу и услышал строгий голос Древомира. «Рассказывай, где деньги на лекаря взял?» Борзятка заплатил за заказ, ответил я, расстилая войлок на печке. Как договаривались... — Заказ выполнен, деньги получены, лекар оплачен. — Ты мне сказки-то не рассказывай, — Прохрипел он из спальни. — Я считать-то умею. Лекарь стоит пятнадцать серебрух. Купец за заказ должен был отдать десять. Чуешь разницу? Пятака не хватает. А еще лекарство стоит черт знает сколько. Признавайся, поскудник, кого обокрал! Строго рявкнул он и закашлялся. В его голосе звучала тревога человека, который полжизни жил честно и боялся, что его подмастерье влезет в какую-нибудь паршивую историю, которую придется расхлебывать обоим. Я засмеялся и вошел в его спальню, привалившись к дверному косяку. «Так уж вышло, мастер», — сказал я, — «что борзятка за заказ заплатил мне не десять, а двадцать серебрух. Причем десять серебрух сверху он отдал за мой уникальный стол». Древомир моргнул, нахмурился и посмотрел на меня, как на умалишенного. «Ярик, я че понять не могу. Ты меня за дурака держишь, или жару тебя? борзята жмот каких свет не видывал. Он за лишнюю серебрушку удавится. С чего бы ему двадцать платить?» «С того, что сделал ему такой стол, которого он в жизни не видел». «Более того, ему так понравилась моя работа, что мы договорились продавать такие столы на постоянной основе. За один стол он будет платить один золотой и семь серебряных». Наступила тишина. Тревомир смотрел на меня, пытаясь осмыслить услышанное. «Чего?» – прошептал он. «Семнадцать серебрух за один стол?» «За один стол», – подтвердил я, кивнув да иди идеи-то!» Древомир откинулся на подушку и уставился в потолок, как человек, которому только что сообщили, что земля на самом деле плоская, он полжизни верил в шарообразно. «Что там за стол-то такой? Драгоценными каменьями, что ли, украшен?» «Увидеть собственными глазами, мастер», ответил я, выходя из комнаты. «Когда на ноги встанете, все увидите. А пока поправляйтесь, пейте микстуру». «И не вздумайте вставать раньше времени», — лекарь сказал три дня покоя минимум. «Будете нарушать постельный режим, я вас койки веревкой привяжу», — пригрозил я. «Ты мне еще тут по командой, засранец», — послышалось за моей спиной. А когда я залез на печку, услышал его шепот. «Пятнадцать серебру за стол. Надо же!»